Глава десятая. Радша не успел ответить. Над площадью пронеслась тень. С неба в самую гущу артан рухнул огромный зеленый дракон. С трудом выдохнул слабую струю огня. С десяток артан сразу же погибли под чудовищной тяжестью. Сверху скатился разъяренный шварн, в руке короткий меч. Смерть артанам! Назад! крикнул Игильд, запоздала, но ни шварн не отступил, ни артане не дрогнули. Завязался жестокий бой. Шварн неумело отмахивался. Храпун устало ревел и мотал огромной головой. Одного за другим ухватил двух чужаков, посмевших напасть на хозяина. Послышался хруст костей, брызнуло кровью. артани яростно рубили громадного зверя, усталого настолько, что не мог подняться. Набросились на шварные драконы. Там яростный крий, крев, полный страх и боли, звон железа, треск костяного панциря. Игель и Радша с малым отрядом ломились через артан, как быки через кустарник. Артан убивали в спины. Последние пали под их ударами. Игель рухнул на колени перед телом шварна. Тот еще жив. Кровь бурунчиками выплескивалась из страшных ран. Слабо улыбнулся, задвигал губами, но ни звука не протиснулась через сжатые зубы. Он затих, застыл. За его спиной тяжело вздымался громадный бок. Храпун распластался, как огромная рыба на берегу придавленной усталостью и собственной тяжестью. Кровь текла из немногих ран, но для дракона это не раны, пустяки, заживет. Когда Игильд перевел взгляд на голову дракона, в груди остро кольнуло. Три страшные раны почти отделили огромную голову от туловища. Тело еще живет, борется, заращивает раны, еще не знает, что умрет, что уже мертво. «Почему?» – прокричал Игильд, «Почему? За что? Почему столько потерь?» Радша молча обнял за плечи. Бессильный жест сочувствия. В глазах едко защипала, заволокнул туманом, подбородок запрыгал. Острая боль в груди разрасталась. Он стиснул челюсти. Все еще идет бой, все еще гибнут люди. Рука с плеча исчезла. Игельд вытер глаза, огляделся. Сзади догонял рев. Это малыш до макушки, забрызганный кровью, закончил крушить артан там, позади. Догнал, торопливо лизнул в мокрое лицо, засопел с глубоким беспокойством и сочувствием. Оранжевым пламенем загорелись два крайних дома, сизый дым стремительно ввинтился в чистое небо. Раненых артан добивали без жалости, а остатки разбитого войска теснили к пролому в воротах. С той стороны появились горцы. Артани непонимающими глазами смотрели на внезапное отступление куявов, опустили топоры и жадно переводили дыхание в ожидании новой атаки. Воздух наполнился тяжелым грохотом, земля задрожала. Огромная каменная лавина, подготовленная горцами, разом накрыла остатки артанского воинства. Трое успели отбежать, но их догнали и сбили с ног, прокатившиеся следом валуны. Растоптали, расплющили и остановились, красные в жертвенной крови чужаков. Радша крякнул, сказал осевшим голосом. Добро всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добрый. Но шутка повисла в воздухе. Все еще не верилось, что конец, конец всему огромному артанскому воинству, что уже погибли кажущиеся бессмертными исполины Аснард, Визимайт, Щецин, Белозерц, Фриз. Игильд присмотрелся к малышу, едва не заплакал снова от жалости и сочувствия. Лоб малыша рассечен тяжелым ударом. Чувствуется удар секиры, почти равного помощи мощи Аснарду гиганта. Морда обожжена Кровь запеклась на ноздрях, щитки на груди раздроблены, костяные плиты на боках стали шершавыми, зарубка на зарубке, острые шипы на хвосте обломаны, а ведь малыш на глазах Игельда не раз колотил хвостом и по гранитным стенам, ни одна иголочка даже не тупилась. Он слабо лизнул Игельду пальцы, язык был сухим и горячим. Один глаз налит кровью, поврежден, над другим костяной щиток надколот острым железом. Игельд обнял огромную голову обеими руками. Ком в горле не давал дышать. Он сказал тихо. «Люблю я тебя, люблю. Только не покидай меня, сердце мое не выдержит». Радша приблизился, опираясь на меч. Сказал хрипло. «Он хорош. Мы защищали друг друга. Не спина к спине. Я берег его пузо. Зато он дрался за нас двоих. А мы, сам видишь, стоим тысячи. Он их огнем, лапами, хвостом, зубами». Я не думал, что этот щеночек такая жуть в бою. Только Вихрян куда-то делся. Нашелся, — сказал Игельд. Эх, куя бы без нас. Почему, — оскорбился Радша, — еще успеем. Город огромный. Вряд ли малыш сможет нас обратно. А на конях... Радша покачал головой. Обижаешь княже, даже светлый княже. С чего бы ему в драке распускать крылья? Все под панцирем, все цело под панцирем. «Может быть, только крылья у него и целы, так что надо парню дать отдохнуть, а там поглядим». Малыш лизнул Игельду пальцы, засопел, заглянул в глаза. Игельд обнял за голову, чувствуя, как сердце купается в нежности к этому преданному и любящему зверю. «Что, в самом деле сможешь? А ну покажи крылья». Малыш застыл, напрягся. На спине быстро пошли раздвигаться щитки, блещущие металлом, открывая нежные тонкие кожистые крылья. Потрескивало, хрустнуло разок. Наконец, крылья распахнулись во всю мощь. Малыш смотрел с ожиданием. «Хорошо», — сказал Игильд, «Я посмотрю, что оставляю». «И сегодня же вернемся. Надо отыскать Яську». Из-за спины донесся гул голосов. Радша повернулся. К ним шла голдящая толпа воинов. Князь Иствич держится на ногах сам, хотя его и поддерживал старший сын. На Игильда поглядывал ревниво и с подозрением. Лицо князя было бледным до синевы, а причину Игильд понял, когда увидел, как князь бережет бог, куда намотали столько тряпок, что князь и без того грузный выглядел настоящей копной. Он отдал Игильду салют пощербленным мечом. Голос хрипел и перехватывался в груди. Артани, все, до последнего. Ни один не ушел, ни один не захотел. Игильд кивнул. Прекрасно! А князь Онрад, счастливый с вытрощенными от изумления глазами, почти прокричал торопливым, сбивающимся голосом. «Доблестный Игельд, с того дня, как вы ушли собирать ополчение, к Артанам не подвезли ни единой катапульты. У них не было еды, начался голод. Мы догадывались, что это вашими усилиями, все по дороге. Артан зажала в этой долине, как в мышеловке. Им оставалось либо умереть медленно и серо, либо броситься и... вот так красиво». Радшах хмыкнул. Что за Артани, если бы не выбрали красивость? Хвостуны? Почти треть погибла, добавил Истыч. Когда пробивали стену, многих убили, когда они сразу в пещеры. Как же они драконов ненавидят? Игель стиснул челюсти. В одном оказались не готовые, но эта мелочь оказалась роковой. Можно было поднять в воздух и сохранить, если не всех драконов, то хотя бы великолепную сапуху. У Артан уже нет героев-лучников, что сбивают драконов, как уток, но все драконы находились в тесных пещерах. Артане ворвались, как муравьи в пчелиной улья. Подошел князь Цвигун, израненный, в побитых доспехах, очень серьезный, сообщил над треснутым голосом. «В пещерах погибли князь кадом, князь Северин, Бергомель» а также многие Беры и беречи, Все ринулись за артанами и пытались жизнями защитить тех драконов, которых сами не любили и боялись. Игель разгромленную долину с тоской и едкой горечью. От жителей долины в живых меньше половины, от беженцев горстка, но зато и артан больше нет. Радша отлучился вроде бы ненадолго, но появился уже повеселевший, от него пахло вином. Спросил искательно. «С делами как?» Игильд повернулся к князю Цвигуну. «Оставляю долину на ваше мудрое руководство. Вы уже знаете, что делать. Я вынужден как можно быстрее вернуться под стены Куябы. Там уже начался штурм. Наги Артанина больше не останется в Куявии». Глаза князя вспыхнули, как светильники. «Неужели правда? Неужели с Артанами и там будет, так, как здесь?» Игильд кивнул. За спиной слышалось могучее дыхание словно дышала приближающаяся огнедышащая гора. Лицо князя несколько одеревенело, глаза застыли, весь напрягся. Игильд, не глядя, протянул руку. Ладонь легла на теплый нос дракона. Горячий язык нежно лизнул ему пальцы. «Держитесь», — сказал Игильд тепло. «Трудно, жестоко, но теперь все будет легче. Я только отыщу Яську». Свигун напрягся, лицо застыло, в глазах отразилась мука. Он переступил с ноги на ногу, из груди вырвался горестный стон. Развел руками, снова с ноги на ногу, наконец раздвинул каменные губы, громыхнул тяжелым голосом. «Знаешь, Игельд...» Вокруг стало тихо. Даже со стороны горящего дома наступила мертвая тишина. Огонь не смел трещать пылающими бревнами, а дым застыл, словно узор на морозном стекле. Люди то отводили взоры, то смотрели на Игильда с великим сочувствием. «Яська с Миревоем уже в небесных садах», — сказал, наконец, Цвигун с великим трудом. Он сглотнул ком в горле, — сказал Хрипло, с болью. «Творец забирает лучших. Прости, Игельд, они погибли давно, но мы не решались тебе сказать. О них скорбели и у нас, и даже в артанском лагере». Малыш лег, Радша молча покарабкался на спину. Лицо было темным, взглянул сверху с глубоким сочувствием и страданием в глазах. «Нас ждут. Надо завершить». Игильд, как деревянный, повернулся. Его шатнуло. Десятки рук подхватили, помогли поставить ногу на лапу малыша. Сверху свесился Радша, протянул руку. По щекам Игильда катились слезы. «А что, Вихриан?» – спросил Радша негромко. «Его не берем? Или он...» «Жив», – ответил Игильд. Страшная боль прозвучала в голосе. Только он один за все свои муки что-то получил. Я же только теряю, теряю, теряю. Малыш хоть устал, но летел ровно, без натужного хрипа. Правда, забираться в Поднебесье не стал, но и не требовалось. Расправил крылья и ловил воздушные потоки. Можно скользить с высоких гор на равнину, ни разу не взмахнув кожаными парусами. Встречный ветер не донимал, можно не орать. И Радша, воспользовавшись случаем, пересказывал подробности, как били артан... Как наконец-то покончили с ними в горах. Потом потребовал, чтобы Игельд пересказал, как они били артан. Как наконец-то покончили с ними. Как освободили долину. Игельд спросил хмуро. «Зачем? Ты же сам рассказал». «Как зачем?» — возразил Радша сварливо. «Приятно поговорить, какие мы молодцы. Да и вообще, очнись. Я же вижу, что у тебя за взгляд». «Что за взгляд?» — пробормотал Игельд настороженно. «Думаешь, только я замечаю?» Ты дрался за дом с такой яростью, словно освобождал свою артанку. Так и не знаешь, кто она, где ее искать?» Игельт скорчился, молчал. Не столько от порывов ветра, сколько от стыда и неловкости. Радша дотянулся, ткнул кулаком в спину. «Отстань», — ответил Игельт с неохотой. «Я не знаю, где она, но имя теперь не тайна. Я в самом деле надеялся, что она в артанском лагере. Ее видели в шатре Аснарда, но потом исчезла». «Как ее зовут?» — спросил Радша заинтересованно. «Блестка», — ответил Игельт неохотно, и добавил совсем хмуро. «Она сестра Придона». Радша озабоченно присвистнул, закутался в плаще и до самой куябы не проронил ни слова, не пошевелился. Город сверху показался крошечным, игрушечным, что утопает в огромном, как море, и цветистом, как яркое платье женщины базаре. Правда, это не базар, а воинский лагерь осаждающих, но на базар походит намного больше. Радша сразу же выругался, Игельц молчал. Незачем сейчас перестраивать на воинский лад. Это же последняя крупная битва в этой войне. С высоты не сразу видно, что идет величайшее сражение за всю войну. Но когда малыш начал опускаться, заметили и начавшиеся пожары, и двигающиеся массы людей, похожие на скопление муравьев после теплого дождя. А когда еще ниже, то и бои. Малыш никак не мог выбрать свободное место поближе к городу внизу наконец догадались побежали в разные стороны малыш торопливо пошел вниз выставил лапы опустился грузно тяжело сразу же лег и закрыл глаза дыхание широких ноздрей вырывалось горячее сожгло остатки втоптанные в почву травы и превратило саму землю в сухой камень пока игельтерродша слезали с малыша к дракону почти выбежал как прирученный медведь Князь Рогоза, обычно грузный, сейчас подтянутый, брызжущий энергией и молодостью, хотя ему уже за 50. Другие в его возрасте начинают нянчить внуков. Но Рогоза, став правой рукой антланца, ликовал, формируя из вчерашних землепашцев и лесорубов могучие войско, создавая заново тяжелую конницу, заказывая стальные панцири, булатные мечи, щиты, луки, копья, посылая в вантит купцов, чтобы закупить там в большом количестве сильных и в то же время быстрых коней. И чем больше работы наваливалось, тем больше расцветал, распрямлялся. А во взоре появлялось от большого полководца, что умеет охватывать единым взглядом все войско разом и в то же время замечать мелочи. «Где антланец?» — спросил Игильд. «В городе», — отчеканил Рогоза. Князь выпрямился, даже вытянулся перед Игильдом. Смотрел преданно, с верностью во взоре. Осталось захватить еще два-три дома, и можно навалиться на дворец, где засел придон с остатками. Ингельд нахмурился. «Это человек, который наставлял меня, как надо руководить, находясь вдали от боев?» «Ладно, уже ничего не сделаешь. Барвник сказал что-то вроде, что мы все рассуждаем умно, а вот поступаем?» Рогоза сказал быстро. «Да, конечно. Но что у тебя с лицом? Кто погиб?» «Драконы» ответил Игильд с горечью. И моя Яська. А те, Аснард, везимает. истреблены, отмахнулся Игильд. без всяких красивостей, как крысы. Но Яська, ее уже не вернуть. И погибли драконы, а это невосполнимо. По честному лицу Рогоза видно, что это вовсе не потеря, а вот гибель Аснарда великий праздник. Поспешно заверил. Восстановим, все восстановим. Как? спросил Игильд горько. Рагоза с удивлением оглянулся на Радшу. Тот криво улыбнулся, мол, Игельд еще не понимает, какая в его руках власть. Лицо Игильда стало темным, словно для него погасло солнце. Рогоза не решился сказать ни слова, даже не шелохнулся, когда Игельд прошел мимо и направился к своему страшному дракону. Малыш при виде хозяина поднялся и приветливо помахал хвостом. Под лапами коровья туша. О нем люди Рогоза позаботились сразу. Малыш ел спокойно, с расстановкой, уже утолив первый голод. Игель жестом велел не подниматься. Осмотрел раны, лапы, глаза, похлопал по щеке. «Моя маленькая зверушка, ты такой огромный снаружи и такой крохотный внутри. Я люблю тебя, птенчик. На тебе все заживает, заживает». Малыш взвизгнул от счастья, извернулся и лизнул в лицо. «Я люблю тебя, папка», — сказал он глазами визгом, движениями хвоста, лапы, всего тела. «Я тебя очень люблю, я тебя обожаю!» «И я тебя очень люблю», — ответил Игельд. «Очень!» Радша то посматривал на них, то поворачивался к городу. В Куябу текли уже два потока. Через проломы в распахнутые Настя ворота. Но там и там давка. Добровольцев чересчур много. «Все стремятся в бой, последний бой, о котором можно рассказывать всю оставшуюся жизнь». «Что нам делать?» Игель сдвинул плечами. «Все уже сделано», — ответил он почти равнодушно. Куябы считай, взята. Мы для Куяви свое дело сделали. Теперь займусь своими делами. Их могу решить только я». Он долго прилаживал седло, застегивал ремни. На месте второго сидения закрепил две тулы с большими металлическими стрелами. Когда спустился за связкой дротиков, Радша подошел ближе. Поинтересовался спокойно, с линцой. «Думаешь, малыш отдохнул?» Мурашки побежали по спине от насмешливого взгляда. Игельт ответил быстро, чувствуя, что начинает оправдываться. «Мы летали намного дольше и дальше, а раны у него — это царапины». «Ну, — сказал Радша, — если ты вздумал просто прогуляться, «Да!» — ответил Игельт с вызовом. «Да!» Радша кивнул. «Слушай, а почему не предлагаешь мне второе сиденье? Или этот зверь уже не поднимет?» Игильд сказал торопливо. «Да я не собираюсь в бой или что-то рисковое. Просто пролечу взад-вперед, по кругу, если понадобится». «Да, конечно!» — снова согласился Радша. «Если не драться, то можно и одному. Хотя вдвоем можно и когда без драки». Он замолчал. В глазах спокойная, беззлобная насмешка. Игельд отвернулся, но глаза защипало, руки ослабели, попытался и не смог залезть по крупным плитам чешуек. Сзади хмыкнула он слышал, как Радша переступил с ноги на ногу. Затем шаги начали приближаться. Игельд быстро повернулся, и, чтобы Радша не увидел его лица, поспешно обнял, прижался, но внутри от этого жеста как будто открылись плотины. Из глаз хлынули долго сдерживаемые слезы, побежали по щекам срывались крупными каплями на плечо Радше, быстро промочили рубашку. Тот обнимал его, как 20 лет тому обнимал отец, похлопывал по спине, гладил. Густой голос тихо прогудел над духом «Твои полеты, боюсь, не тайна. Вот даже Рогоза посматривает как-то не так, но пока помалкивает. Вождь должен быть свят и чист от людских слабостей». Игильд проговорил срывающимся голосом. «Какой из меня вождь? Я и сейчас только о ней и думаю». Надо рассчитывать, куда и сколько послать войск, как дать сражение. А у меня ее лицо перед глазами. Я схожу с ума, Радша». В окружении возбужденных военачальников почти пробежал Рагоза, уставился в их сторону. Радша выпустил Игельда из объятий. Тот поспешно отвернулся к дракону. «Я сейчас возьму меч», — сказал Радша. «Мне кажется, это взад-вперед, да и по кругу бывает опасным. Всякие бывают круги». Игильд пристыженно взобрался, разобрал ремни. Радша явился скоро, старый бывалый воин, не только при мече, но и доспехи успел сменить на более легкие, скованные лучшими оружейниками, по прочности не уступающие толстым железным дверям в казну Тулея. «Едем!» — сказал он, усаживаясь за его спиной. «Что-то ремни поистерлись». «Разбогатею, сменю!» — буркнул Игильд. «Малыш!» Данель, засчастливый, что хозяин снова с ним, не послал летать одного и смотреть сверху, ликующе прыгнул без разбега, мощный и так резко ударил крыльями, что прогнулся не только воздух, но и земля. Так показалось Радше. Правда, взвизгнул от боли в раненой лапе, но услышал только Игильд. Их вжало в костяную броню. Радша даже сквозь толстое седло из трехслойной кожи ощутил все шипы. Земля быстро осталась далеко внизу. Еще несколько взмахов, когда тело наливалось свинцом, а кровь отливала в пятки, раздувая ноги так, что едва не лопаются сапоги. И они оказались под облаками. Дракон растопырил крылья, сделал полукруг, а потом часто-часто захлопал крыльями, понесся, как опаздывающий за стаей гусь, даже шею вытянул, чешуйки раздвинулись, обнажая беззащитную кожу. Радша помалкивал. Игильд сделал промах, не указав дракону, куда лететь. Тот уже знает, часто летают этим путем. И вот выдал хозяина, поторопившись выполнить еще невысказанный приказ. Внизу проплыла едва заметная извилистая полоска воды. Игильд услышал, как за спиной удовлетворенно хрюкнула, Подумал с запоздалым раскаянием, что так и не сказал, куда летят. Не так было бы стыдно. Хотя бы дракону сказал внятно и громко, а то совсем уж. Со спины дракона артаня так близко, сказал Радша громко. А да, Арса, далеко? Скоро будем, ответил Игильт и прикусил язык, но уже поздно, проговорился, сказал торопливо. Насколько помню, мы летели как-то в прошлом году вот так же. Скоро будет лесок, два кургана, а там еще река и на той стороне уже сама Арса. Ага, сказал Радша глубокомысленно. Тот-то -то, я думаю, что за места знакомые? Не узнаешь? Что за места? «Да вон там грабили повозку, не помнишь? Или не здесь?» «Не помню», — огрызнулся Игильд. «Не помню, понял?» Радшау молк, но его молчание многозначительнее, чем крик.